Прибегающие москвичи и петербуржцы, и большинство горожан, хоть и смеялось над странной гетманской страной, которую они подобно капитану Тальбергу называли передкой, не в самом деле царством гетмана словословили искренне и дай бог, чтобы это продолжалось вечно. Но вот могло ли это продолжаться вечно?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 получает его деревянный король Мат. Пришло все это быстро, но не внезапно. И предшествовали тому, что пришло некое знаменье. Однажды в мае месяце, когда город проснулся, сияющий, как жемчужина в бирюзе, и солнце выкатилось освещать царство Гетмана, когда граждане уже дивились, как пусты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 «Что ты, Евдоха!» — воскликнул жалобно Василиса. «Побойся Бога! Позавчера сорок, вчера сорок пять, сегодня пятьдесят. Ведь это невозможно!» «Шо ж я зроблю, усы дорого!» — ответила сирена. «Кажут на базаре, буду и сто!» Ее зубы вновь сверкнули.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 широкая лента алебастрового молока упала и запенилась в кувшине «Чего ны нас выуучить чем мы их разушему вдруг ответила знами сверкнула сверкнула прогремела бидоном качнула коромыслом и как луч в луче стала подниматься из подземелья в солнечный дворик представь себе молоко сегодня 50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 А зубы-то у нее роскошь! И вдруг Евдоха вдруг во тьме Почему-то представилась ему голой, как ведьма на горе Какая дерзость! разучимо ему! А грудь! И это было так умопомрачительно Что Василисе сделалось нехорошо И он отправился умываться холодной водой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 и рассказывали, что будто бы 10 лет назад виноват 11. Они видели, как вечером он шёл по Малой Бронной улице в Москве, причём под мышкой у него была гитара, завёрнутая в чёрный калинкор. И даже добавляли, что шёл он на вечеринку к землякам, вот поэтому и гитара в калинкоре. Что будто бы шёл он на хорошую интересную вечеринку с весёлыми румяными землячками-курсистками, со сливянкой, привезённой прямо с благодатной Украины, с песнями, с чудным грицем.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 «На бронной туманы, изморозь, тени, какая-то гитара, турок под солнцем, кальян, гитара, день, трень, неясно туманах, как туманно и страшно кругом, идут и поют».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 Просто миф, порожденный на Украине в тумане страшного 18-го года. А было другое. Лютая ненависть. Было 400 тысяч немцев, а вокруг них 4 до 40 раз 400 тысяч мужиков с сердцами горящими неутоленной злобой. О, много, много скопилось в этих сердцах.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 Чаемая мужицкая реформа. Вся земля мужикам, Каждому по 110 десятин, Чтобы никаких помещиков И духу не было, И чтобы на каждой Эти 110 десятин Верная гербовая бумага С печатью, Во владение вечное, Наследственное, От деда к отцу, От, от, от отца к сыну, к внуку И так далее. Чтобы не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 Во всяком городишке склады снарядов, цейгаузы с шинелями и попахами. И в этих же городишках народные учителя, фельдшеры, однодворцы, украинские семинаристы, волею судеб ставшие прапорщиками, здоровенные сыны пчеловодов, штабс-капитаны с украинскими фамилиями, все говорят на украинском языке,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 Это происходило тут же, на глазах, в течение часов. В течение немногих часов линяли глаза, и в лейтенантских моноклевых окнах потухал живой свет, Из широких стеклянных дисков начинала глядеть дырявая реденькая нищета».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 «Они в бригаде крестоносцев теперича, господин доктор», — ответил вахмистер Жилин, заведомо срезанный пулеметным огнем вместе с эскадроном «Белградский гусар» в 1916 году на Виленском направлении. Как огромный витязь возвышался вахмистер, и кольчуга его распространяла свет».